Подмосковье. Город Королёв. 4 октября. Утро. Дуня развесила по стенам квартиры свои работы, и Афанасий стал жить в райском музее, как он пошутил, когда вернулся с базы и увидел перед собой расписной ажурный покровец из серебряных нитей, изображавший встающее солнце. — Тебе не нравится? — виновато спросила Дуня. — Я сниму. «Золотошвейка ты моя!» — сжал он ее в объятиях. «Это же настоящая сказка! Кругом ангелы летают, цветы распускаются, духи песни поют. Красота!» «Я еще твой портрет хочу вышить», — простодушно заявила она. «Давай!» — он закружил ее по гостиной. После обязательных процедур, как они были необходимы притягательны и радостны, оба дурачились в постели потом пили чай и смотрели телевизор, не особо вникая в смысл передач. «Расскажи, где был?» – попросила Дуня. Он спохватился. «В Казахстане разряжали холодные облака. Мне же отпуск дали на две недели, можем махнуть, позагорать на моря. Я давно нигде не был». «Ну да, а в Бразилии?» – лукаво возразила стеснявшиеся наготы Дуня, прикрылась простыней под его взглядом. Он жадно потянулся к ней, поцеловал в живот. «Так там была работа. Я к морю и близко не подходил. Давай махнем в Европу, а?» «Куда?» «В Италию, к примеру. Один мой оперативник отдыхал в Апулии. Это самый южный регион Италии в районе ее каблучка. Рассказывал взахлеб о достопримечательностях. Ему очень понравилось». «Кто это?» «Кот. Капитан Саша Котов. Ты его видела на свадьбе? Он с подругой останавливался в гостинице Феличета в Брендизи, которую построил певец Альбана. Правда? Тот, что с Раминой Пауэр? Я слышала их песни. Правда. Отель, или, как он говорит, Массерия, построен в стиле средневекового замка в Оливковой рощи. Рядом виноградники, море, продается вино с этикетками на бутылках, с портретами Альбана. Там вообще есть на что посмотреть. Много музеев, храмов и замков да и как дуня поморщилась не знаю не хочу я в италию и вообще за границу если и съездила бы куда так это в кострому до да к бабушке Людмиле в руинова у нее хороший домик сохранился в деревне корову держит кур я была раз еще когда мама и папа были живы мне понравилось а, хорошо без проблем легко согласился афанасий подумав, что его могут запросто не пустить за границу отдыхать. «Поедем в Русиного? Чем оно еще знаменито?» «Там, на другом берегу Волги, стоит дача жены премьер-министра», засмеялась жена. «Какого? Нынешнего?» «Нет, прошлого. Медведева. Он и сам появлялся на даче, даже загорал. Весь народ на этом берегу сбегался поглазеть в бинокли на знаменитость». «Быдло сбегалось» хмыкнул Афанасий. «Холопы, полюбоваться на царя и причаститься к чуду!» «Но почему быдло? Простые люди тоже хотят увидеть своих высоких начальников. Детям расскажут. А вообще, вокруг Костромы много чего происходило. Я была в музеях, послушала. Аленушка там топилась. Мазай спасал Зайцев. Сусанин водил поляков по болотам. Островский писал «Грозу». А Гришка, отрепьев, привез в Кострому из Европы вилку и кушал ею. Афанасий невольно засмеялся. «Велико событие!» Это была первая вилка в истории России, и она так взбесила тогдашнюю местную элиту, что она не выдержала и решила Гришку убить. Афанасий захохотал. «Это совсем уж легенда. Его не за то хотели убить в начале 17 века» а за то, что объявили его колдуном и еретиком. «Ну и ладно. Поедем в Русиного?» «Поедем, родная. Я только с делами покончу, на базу смотаюсь, и завтра можем собираться». Завтракали при дождливом небосводе в Королеве. Погода в последние дни сентября и в начале октября стояла дождливая, хотя молодоженам настроение она не портила. Оба были счастливы и переживали, лучшие минуты своей жизни, находясь вдвоем и не ища тем для разговоров. Темы возникали сами собой, открывая друг друга с разных, порой неожиданных сторон. К удивлению Афанасия, Дуня оказалась очень начитанной девочкой. Недаром пришлось перевозить из судиславля на новую квартиру целую библиотеку русской классики, приключений и фантастики. Она любила остросюжетные произведения читала эзотерическую литературу, знала поэзию. Он и сам читал много, охотно беря с собой на дежурство книги, не ридеры. И вдвоем они часто спорили по вечерам о значении того или иного писателя в мировой культуре, так как у жены складывалось отличное мнение от мнения мужа. Но Афанасий был старше и чаще уступал, хорошо усвоив великое правило «Хочешь быть счастливым? Не спорь с женой». Он уже собрался уезжать, когда позвонил Олег. «Ты дома?» «Пока, да?» «Я рядом». Афанасий оглянулся на Дуню, накинувшую халатик с полевыми цветами. «Олег, хочет зайти?» «Почему ты спрашиваешь? Пусть заходит, я ему рада». «Заходи!» Олег объявился веселый, в модной черной курточке с серебристым пухом по плечам и рукавам. Пожал руку Афанасию, неожиданно облапил Дуню, поцеловал в щеку. Афанасию не понравилось, подчеркнутая непринужденность друга детства, но свои ощущения он постарался скрыть. «Проходи, кофе сварить не откажусь». «Идите в гостиную, я принесу», – упорхнула на кухню Дуня. Олег снял куртку, разглядывая изделия рукодельницы, прошествовал в гостиную, рухнул на диван. «Хорошо у вас. А пахнет плохо, как в церкви. Что собираетесь делать?» «Ты же знаешь, я в отпуске. Хотим поехать в Кострому и в деревню к бабушке Людмиле. Предлагал Италию, не хочет. Ни хрена в Италии особенного нету. Везде один и тот же набор рафинированного коммерческого отдыха и вылизанные красоты. Когда едете?» «Завтра. А сегодня?» Хотел смотаться на базу, потом вечером, может, сходим в кафе. Есть идея, даже две. Сходить вечером на акустику, а днем на выставку Лакшери Хитс. Что это за бодяга? Люксери. Э, международная выставка предметов класса люкс. Проводится в Крокус Экспо. Давно мечтал сходить полюбоваться на роскошь, которой пользуется в мире. Тряпки ювелирка? Полупрезрительно сказал Афанасий. «Особняки унитаза из золота?» «Но есть разные виды роскоши», — возразил Олег уверенно. «На выставке будет не только ювелирка, Юдашкина-Чапурины, но и известные мировые модельеры, дизайнеры и художники. Я б сходил». «Дуня!» — позвал Афанасий. «Я все слышала», — появилась девушка с подносом в руках, начала расставлять кофейный прибор. Над столом она склонилась низко и стала видна грудь под халатиком. сходило бы с удовольствием, мне интересно». «Хорошо, слушаю и повинуюсь. Вопрос когда?» «Да хоть сейчас», – пожал плечами Олег, следя за Дуней хмельными глазами. Афанасий не раз замечал этот взгляд со времени свадьбы, и реакция майора ему категорически была не по душе. Но сомнений вслух он высказывать не решался, боясь обидеть старого школьного товарища, а нынче подчиненного, члена группы Гонго. Дуня подсела к мужу. «Тебе же не обязательно сегодня ехать на работу?» «В общем-то нет. Могу и на завтра отложить. Но тогда в Кострому поедем послезавтра». Она чмокнула его в щеку, смутилась под красноречивым взглядом Олега, улыбнулась ему. «Соберусь и поедем в твой крокус». Булочку с кунжутом хочешь? Вчера покупали, мне понравилось. Давай с маслом, согласился Олег. Со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не было. А кунжут очень полезен. В нем дофига кальция и витамина В1. А он отвечает за ровный цвет лица и спасает от всяких нейродермитов и экзем. Дуня фыркнула, умчалась на кухню, принесла булочки, сыр и масло. Ешьте. Олег подсел к столу, принялся колдовать с бутербродами. «Откуда ты все знаешь?» полюбопытствовал Афанасий, заставляя себя сделать бутерброд. «Из интернета», — ответил Олег с набитым ртом. «Я фанат. Почти не вылезаю из сети. Но тебе туда лезть не советую. Могила. Интернет-зависимость хуже иной другой зависимости. Она не лечится. Это жуткая завлекуха без каких-либо моральных ограничений». «Как же ты справляешься?» «Ну, мне 14 лет, все-таки кое-какая воля имеется. Начинал я с других интересов». а физика атмосферы?» «Еще раньше, с облачных технологий. Слышал про такое?» «Не ты один умный. Речь идет об объединении всех существующих компьютеров и гаджетов в единое облако, так?» «Молодец, слышал». Снисходительно ухмыльнулся майор. «А я...» Начинал работать в этой сфере, параллельно с физикой погоды. Айтишником не стал, по причине ухода на военку, хотя с удовольствием вожусь дома с программами для мобил. Мне б жену, как у тебя». Олег оглянулся на дверь гостиной. «Что она в тебе нашла?» «Губы не раскатывай», — посоветовал Афанасий с шершавой улыбкой. «Все по-честному. Она выбрала достойного». «А я, значит, недостоин?» «Кто ж знает?» какие изъяны видят в нас женщины. Это второй разговор у нас с тобой на эту тему. И последний. Давай договоримся. Не липни к ней. Я вижу, как ты на нее смотришь. И мне это не нравится. Ладно, как скажешь. Хотя я ничего такого. У нас много тем, на которые можно потрепаться. Но моя жена вне всяких интересов и тем. Табу. Да понял я, понял. Вошла Дуня. «Мне собираться?» Оба посмотрели на нее. Она удивленно раскрыла глаза, застеснялась, поправила волосы. «Что вы так смотрите? Плохо выгляжу?» «Хорошо», – в голос воскликнули оба. Она посмеялась, убежала в спальню. «Да», – очнулся Олег. Афанасий выдохнул, перевел взгляд на друга. «Так что ты говорил об облачных технологиях?» Олег перевел ладонью по лицу заметно мрачнее. Об этом можно говорить бесконечно. В облако уходит вся сеть и все мелкие персональные компьютеры. Мобилы, планшеты и даже обыкновенные ручки. Наш землекоп, между прочим, по сути, тоже облако, потому что собирает данные из тысяч капель, датчиков и устройств измерения геомагнитной обстановки. Ручки-то здесь при чем? Гаджеты умнеют на глазах. В каждый бытовой приборчик или предмет можно всадить чипы-датчик, считывающий электрические поля, в том числе напрямую из мозга человека. Головные обручи уже продаются, их в Австралии делают. Смартфоны есть везде, а часы и ручки давно используются спецслужбами. Даже в ботинки начали встраивать чипы, изменяющие рельеф стопы и массирующие подошвы ног. Ха, бредятина. Кому бредятина, а продвинутым нравится. В будущем вообще все вещи станут умными. Ага, умнее человека, верю. Ну а что такое акустика? Куда ты нас хочешь потащить вечером, просветитель доморощенный? В Московском Доме Музыки выступит Коля Носков с новыми композициями на стихи поэтов Серебряного века. А он классный певец. Носков не находится в списке моих любимых певцов. Я больше уважаю Марину Капура и Юру Лазу. «Каждому свое, как говорится. И все же он певец от Бога, кто б что ни говорил. Будет петь фолк, рок, сонеты. Ду не понравится, точно. Что-то ты о моей жене так печешься, то ей будет интересно, это ей понравится. Мы о чем договорились?» Олег поднял руки. Взгляд у него остался чуточку шальным, но слова друга подействовали отрезвляюще. «Не убивай. Я просто предлагаю отдохнуть» сядем на дежурство месяц не будем культурно отдыхать появилась дуня одетая в пушистую кофточку и синюю юбку финч с прострочкой. брючные костюмы она носила неохотно я готова оба снова посмотрели на нее как на ангела во плоти перед глазами афанасия вспыхнул образ десятилетней девочки одуванчика и растаял трансформируясь в адрес прекраснейшего существа на свете я мигом Оделся он быстро, прислушиваясь к смеху в гостиной. Олег шутил и сам смеялся громче Дуни. Вышел в зал, решив раз и навсегда покончить с визитами Олега и походами на культуру вместе с ним. Как правило, ничем хорошим такие походы не заканчивались. Разместились в просторном салоне Туарега. Олег предлагал Дуни сесть рядом, но она села на заднее сиденье рядом с мужем, взяв его ладонь двумя руками подняла голову снизу вверх, их глаза встретились. Афанасий прочел в них смущение, робкое восхищение, свет любви выплеснулся на него волной, он едва не утонул в нем, прижал ее крепче и поцеловал, не обращая внимания на взгляд Олега в зеркале заднего вида. До Москвы доехали нормально, свернули направо на МКАД, в сторону комплекса зданий «Крокус-экспо». Внезапно, едущий по соседней полосе замызганный темно-синий «Форд Фокус», резко сдал вправо и подрезал машину «Олега». К счастью, справа в этот момент образовалась ниша в ряду автомобилей, и «Олег» успел в нее вписаться, не задев другие машины. «Форд» проскочил под носом «Туарега». За рулем его сидел небритый с кавказец, показавший «Олегу» средний палец. А пассажир «Форда», мордатый и тоже заросший, но явный славянин, с хохотом выкрикнул сквозь спущенное окно матерную фразу, подкрепив ее жестом, означающим «голову отрежем». «Ах, черт!» – выдохнул Олег. «Сволочь какая! Давай догоним, а! Морду набьем!» «Не возбуждайся!» – хмыкнул Афанасий, успокаивающе обняв Дуню за плечи. «Джигиты чувствуют себя безнаказанными, мозгов там нет, никаких. Они все равно будут вести себя по-хамски». Девушка благодарно улыбнулась, прижалась к мужу. Ей было хорошо, и о плохих джигитах она не думала. Однако они снова напомнили о себе, видимо, положив глаз на белый джип Олега. Форд вдруг снова возник слева, мелькнула физиономия седока, и машина вильнула вправо, подрезая туарек. «Оп!» — крутанул руль вправо Олег. Им снова необычайно повезло, потому что справа ехала фура, и ее водитель не торопился, успев чуть притормозить, пропуская машину Олега. Послышался хохот и мат, Форд понесся прочь от места инцидента. «Скотина!» – возопил Олег. «Остановись!» – сжал зубы Афанасий. Олег дрожащими руками вырулил к обочине дороги. «Вылезай, я поведу!» «Может, не надо связываться, Афоня?» Робко спросила Дуня. «Мы потеряем не больше пяти минут», — ответил он уверенно. «Нельзя спускать такие фокусы никому, даже если они безбашенные дети губернаторов или крупных бандитов. Они в любой момент могут устроить аварию со смертельным исходом». Афанасий сел на место Олега. Туарек взвыл двигателем, и под шипение и струи дыма из-под колес рванулся вперед. Форд не успел скрыться. Его владельцы не ждали от русского лоха, каким они посчитали водителя Туарега, каких-то решительных действий. И когда Афанасий догнал Форд и жестко загнал направо к бордюру, не жалея бампер Туарега, Олег потом ворчал, что он мог бы действовать и поаккуратней. Хозяева жизни даже не поняли, что произошло. Первым Афанасий вытащил из кабины водителя-кавказца, жилистого, сильного, но не имеющего ни малейшего понятия о приемах пресечения активных действий противника. Удары в переносицу и в ямку над левой челюстью бросили небритого дурно пахнущего джигита на бетонную стенку. Он сполз на асфальт хрипя, выпучив глаза, и на время выбыл из реальности. Зато его напарник, мордатый и небритый, успел выскочить из кабины, оказавшись весьма спортивного сложения, без брюшка и лишних жировых складок. А главное, он был вооружен. Когда Афанасий обошел форт, перед ним веером закрутилось лезвие ножа, в котором он с удивлением узнал Болисонг. Нож-бабочку, считавшийся в бандитской среде оружием престижа. Насколько был осведомлен Афанасий, балисонги делались на филиппинском острове лусон в провинции Батангас, но филиппинг, вращение балисонга, являлся американским изобретением. Именно рыцари плаща и кинжала превратили филиппинский нож в предмет культа и спортивный снаряд, опасный не только для противника, но и для самого флиппера. Палец вращателя ножа часто оказывался подрежущей кромкой второго боевого лезвия. Однако спутник кавказца явно был профессионалом в этом деле. Он картинно раскатал бабочку, дважды бросая веер лезвий в лицо Афанасию, и тому пришлось отступить, так как он давно не практиковал приемы школы адекватного ответа на атаку холодным оружием. В нынешние продвинутые времена гораздо чаще стреляли из новейших гаджет-пистолетов, замаскированных под предметы первой необходимости а также применяли кластеры нанитов, нано способных нести парализующие либо мгновенно убивающие яды. «Афоня!» – долетел испуганный голос Дуни. Ей что-то весело ответил Олег, ничуть не переживавший за судьбу друга. Вылезти и помочь ему он даже не подумал. Афанасий качнул маятник, уклоняясь от выпадов Мордатова. Тело само реагировало на действия противника, не подключая сознание. И ему оставалось только выбрать момент атаки, не доводя дело до стадии максимального поражения. Шестая секунда схватки стала решающей. Он подставился. Мордатый с яростным воплем махнул Болисонгом. Афанасий применил мельницу, удар правой рукой в локоть, левой в запястье флиппера, и Болисонг вылетел из его руки настоящей бабочкой, царапнул борт Олеговского джипа. Не останавливаясь, Афанасий дёрнул Мордатова за ворот куртки на себя и подставил встреч на петушиный гребень, выпрямленные пальцы в кадык. Охнув, парень схватился за горло, согнулся пополам и осел на асфальт. «Афонечка!» – выскочила из машины Дуня, бросаясь к мужу. «Не надо!» Афанасий успокаивающе выставил ладонь, подобрал балисонг, сунул в карман куртки. Дуня попятилась, страдальчески морщись залезла обратно в кабину. «Я ж говорил, он их по стенке размажет», – удовлетворенно сказал Олег. «Зато мы теперь вооружены». «Убью!» – просипел начавший оживать кавказец, роясь в кармане куртки «Стретч» с накладными плечами. Такие куртки стоили очень дорого, и Афанасий мимолетно подумал, что носят их преимущественно уроды с большими деньгами. Джигит вытащил таки пистолет, старый Макаров. Но Афанасий легко выкрутил оружие из руки кавказца, выщелкнул обойму, пистолет был заряжен, спрятал оружие в другой карман куртки, нагнулся к Джигиту и медленно каменными губами проговорил. — Я сегодня не один, поэтому ты жив. Но не дай тебе бог встретиться мне еще раз. До конца жизни останешься калекой. «Номер твоей тачки я срисовал. Тебя найдут в два счета в любой момент. Понял?» «Иди на...» «Понял, спрашиваю». Афанасий встряхнул кавказца так, что у того лязгнули зубы. «Ах, по, понял». «Живи, сволочь». У Туарега стали останавливаться машины. Водители заметили некую аномалию в приткнувшихся к бетонной стенке автомобилях и по шоферской солидарности решили узнать, что происходит. «Все в порядке, парни!» Поднял руку Афанасий, обращаясь к высунувшемуся из «Фольксвагена» мужчине. «Эти засранцы заслужили! Будьте осторожны с ними!» Он жестом выгнал Олега из кабины, сел рядом с Дуней. «Они...» «Будут жить!» скривил губы Афанасий, усилием воли выгоняя из души знобкую ненависть и презрение к хозяевам жизни с Кавказа, пытавшимся подогнать под свои запросы традиции и властные бандитские амбиции жизнь в российских городах и поселках. В другой раз будут вести себя скромнее. Олег свернул к сверкающим черным и зеркальным стеклом зданиям выставочно-культурного комплекса «Крокус-Экспо». У павильона номер один... Все места на стоянке были заняты, и он предложил. «Выходите, я поставлю машину поближе и присоединюсь». Вылезли. Туарек отъехал. Дуня проводила его глазами, взяла Афанасия под руку. «Фаня, ты сорвался, да? Там, на дороге?» Афанасий с веселым любопытством покосился на жену. «Как ты меня назвала?» э, «Фаня? Так бабушка Женя называла племянника». — Тебе не нравится? — Могу, Афанасюшка, но длинно. — Пусть будет, Фаня, но только между нами. — Хорошо, любимый, и все же. Афанасий тоже посмотрел вслед машины Олега, помедлил. — Только не сердись, — виновато сморщилась Дуня. — Ты же знаешь, как я не люблю драки. Э -э -э — Я не сержусь, я лишь восстановил некую условную справедливость, по какой мы должны жить в отдельно взятой машине. Но ты права в другом. Идет странное накопление негатива. Случайные события выстраиваются в цепочку, если проанализировать последние пару месяцев. А случай — не только визитка Бога, как шутят острицы, но и реальное отражение замысла дьявола. Дуня поежилась. — Мне показалось. — Что? — Все происходит, когда мы встречаемся с Олегом афанасий увел дуню с лестницы главного входа в павильон развернул к себе и я подумал о том же начиная с нашей встречи в судиславле мне все время приходится встревать в разборке не понимаю в чем тут дело я к нему отношусь по дружески со школы мне и там постоянно приходилось вступаться за него и это похоже превратилось в тренд дуня улыбнулась мудрено говоришь давай будем встречаться поежже Афанасий прижал ее к себе. «Вы и тут обнимаетесь», – возвестил голос Олега о проявлении майора. «Можно я присоединюсь?» «Веди», – коротко сказал Афанасий. Экспозиция «Лакшери Хит» расположилась во всех четырех залах первого павильона. Праздно шатающегося народу было много, что говорило о повышенном интересе обывательского электората к богатству, роскоши и элитному образу жизни. Всем хотелось приобщиться к жизни класса люкс, широко раскрывая глаза при виде шедевров коммерческого искусства. Однако это свое мнение. Афанасий поменял, когда компания в потоке других посетителей выставки обошла все залы павильона. Устроители не зря позиционировали коллекции лакшери как роскошь для миллионов, имея в виду то, как будет выглядеть пространство жизни человека в ближайшем будущем. Золотых унитазов и сверкающих побрякушек здесь не было, в принципе, за исключением коллекции алмазов из Южной Африки. Зато присутствовала ресторанная посуда и храмовая мебель, привезенная из Индии. Был стенд «Арт-подушка», который показал мастерство в домашнем текстиле знаменитых российских дизайнеров Разумеется, не обошлось без участия дома Валентина Юдашкина, на стенде которого, оформленном в космическом стиле, были представлены все отрасли интерьерной моды, от фарфоровых сервизов до предметов сервировки и космической посуды, каждая из которых имела свой аромат. Рядом на стенде раскинулась коллекция бытовой моды Игоря Чепурина, чуть дальше коллекция дома моды Баканова, главной фишкой которой была потомственная колдунья Лаура щеголявшая в черно-золотом балахоне со звездами. Дуню больше всего интересовали близкие ей по творческому поиску ряды текстиля с вышивкой, у которых она задерживалась надолго. Мужчины терпели, не мешая юной леди любоваться коллекциями одежды и текстиля, обменивались мнениями, скептически отзываясь о некоторых экспонатах вроде подушек от Теплицкой или французского интерьера для мигрантов от Алекса Коширина. Поход длился два с лишним часа. Дуня наконец устала, с раскаянием припала к груди Афанасия, подняла сияющие глаза. «Больше не могу, ноги дрожат. Давайте где-нибудь посидим?» «Здесь хорошие рестораны», — сказал Олег. «Мы проходили поворот». Они вернулись к перекрестку павильонов, сориентировались, траволатор доставил их в третий корпус, и вскоре троица села за столик ресторана пим, -пим оказавшегося вполне демократичным, уютным и с прекрасной европейской и русской кухнями. Посидели в уголке у огромного во всю стену окна, поглядывая на присмиревшую под дождем погоду. Дуня вспомнила стенды, долго рассуждала о коллекциях вышивок, хвалила мастеров, потом призналась, что выставка ей пришлась по душе, и она даже признательно положила ладошку на руку Олега, отчего у майора случился ступор после которого он поймал взгляд Афанасия и развел руками. «Я ж говорил, ей понравится». «Очень», — подтвердила девушка. «Я не представляла себе, что роскошь, роскошь и рознь». «Значит, вечером едем в Дом музыки. Начало в семь». Дуня нерешительно посмотрела на мужа. «До семи еще три с половиной часа. Где мы будем ждать?» «Поедем ко мне на старую квартиру», — сообразил Афанасий имея в виду служебную, оставленную им в Бибереве. «У меня ключи есть?» «И я с вами», — заявил Олег. Афанасий отвердел лицом, крутанул желваки, взгляд его стал тяжелым. «Олежка, у нас там всего один стул и кухонный столик. Остальное я перевез в Королев. А у тебя квартира в Москве, на живописной. Съезди, отдохни. Потом заедешь за нами в 6 Договорились?» «Поедем все ко мне». «Нет». Олег посмурнел, криво улыбнулся. «Третий лишний, как говорится». «Объяснить на пальцах?» Афанасий начал заводиться. Дуня подвинулась к нему, успокаивающе сжала локоть. Олег посмотрел на нее длинно. В глазах его снова проявился тоскливый шалый блеск, но продолжать пикировку он не рискнул. «Ладно, заеду в шесть». Доехали до улицы Плещеева быстро, вопреки ожиданиям. Олег высадил пару у шестнадцатиэтажки и уехал, пообещав решить вопрос с билетами. Поднялись на одиннадцатый этаж, Афанасий открыл дверь, и Дуня первой вошла в квартиру, в которой он прожил без малого два года, и от запаха которой уже успел отвыкнуть, хотя переехал отсюда в Королев всего две недели назад. «Ты забыл про диван». С блаженной улыбкой упала Дуня на мягкое сиденье. Диван Афанасий перевозить на новую квартиру не стал. «Не хотел, чтобы Олег оставался», — ухмыльнувшись, сознался Афанасий. «Он таким прилипал и никогда не был». «Он один и в меня влюблен». «Вот и это меня и пугает». Дуня приподнялась, села, испытывающая, глядя на мужа. «Ты мне не доверяешь?» он опустился рядом с диваном на колени, обнял колени женщины, опустив ладони на бедра. «Если бы ты знала, как я тебя люблю». «Знаю», — улыбнулась она. Руки Афанасия сами собой поползли вверх, и они больше не разговаривали. Говорили их руки, пальцы, губы, их тела, и отступили в будущее все лишние планы, хлопоты, надежды и мысли. Огонь желания соединил двух людей в одно ангелоподобное существо и вынес на вершины такого наслаждения, которое невозможно описать никакими словами. Олег заехал за ними без четверти 6 Он был в хорошем настроении и ходу засыпал молодоженов анекдотами о попсовой тусовке, современной эстрады оккупированной геями почти на сто процентов после чего похвастался своим знакомством с организатором выступления Носкова в Доме музыки Пановкесом. «Будем сидеть на лучших местах», — заявил он. Афанасию осталось только выразить свое восхищение, что он и сделал одним словом. «Гигант!» Оставили машину в переулке за Домом музыки. В потоке других слушателей концерта прошли в красивое фойе здания, заняли действительно неплохие места в пятом ряду портера, Олег порывался сесть рядом с Дуней, но Афанасий усадил его справа от себя, прислушиваясь к говору завсегдатаев, одетых в вечерние костюмы и платья. К счастью, среди чопорных музыколюбов виднелись и вовсе уж демократичные, джинсовые. И на одежду троицы никто особого внимания не обращал. Афанасий шепотом заверил Дуню, встревоженную своим «никамильфо», что они не одни такие, и она успокоилась. Носков действительно был великолепным певцом с мощным хрипловатым голосом, способным охватить три октавы. Он вышел на сцену со своими музыкантами и струнным квартетом Magnetic Fantasy и пел романсы так, что у Дуни несколько раз выступали слёзы, И даже Афанасий проглотил ком в горле, когда певец спел удивительное нежное и проникновенное ожидание. Олег пытался комментировать выступление, но молодожены его не слушали, И он отстал, неожиданно увлекшись музыкой. Вышли на улицу, впечатленные представлением. «Как вам, господин Носков?» спросил Олег с торжествующей ноткой в голосе. «Не зря сходили». «Спасибо, Олежка», — тихо поблагодарила его Дуня. «Я никогда не была на таких концертах вживую. Только по телеку голос смотрела». «Что я говорил?» «Носкоман», — фыркнул Афанасий. «Благодарю за комплимент. Ты тоже слушал в три так что не снижай эффект. Может, заскочим в ресторан? Я есть хочу». «Поздно уже», — засомневалась Дуня. «Двенадцатый час». Афанасий подумал, что Олег ищет предлог побыть вместе еще какое-то время, но есть захотелось и ему, и он сказал. «Я б тоже перекусил». «Хорошо, уговорили», — уступила девушка. «Куда поедем?» Э, «Я знаю на выезде из города, недалеко от МКАД», — сказал Олег. «Торгово-развлекательный центр. Работает круглосуточно. Там есть рестораны и кафе. Можем остановиться там». «Поехали», — открыл дверцу Туарега Афанасий. Вопреки его опасениям, культурный поход закончился благополучно. Они поужинали на втором этаже центра XL2 в ресторанчике «Колбасов» и без особых приключений доехали до Королева. «Так вы не возьмете меня с собой в Кострому?» — осведомился Олег, высаживая пассажиров. «До пятницы я совершенно свободен». «Нет», — железным голосом ответил Афанасий. Олег кинул хищный взгляд на улыбнувшуюся Дуню, поднял вверх сжатый кулак. «Не перегружайтесь!» — и уехал. Дуня посмотрела на мужа. Они медленно побрели к подъезду дома. «Он обиделся?» «Не думаю», — качнул головой Афанасий. «Олег не умеет обижаться, но какую-то гадость в душе затаил. Я чувствую». Уснули оба умиротворенно, укрывшись в созданном ими уютном интимном мирке любви и радостного ожидания неимоверного счастья.